Глава 9. Огненная стрельба В ту пору, как Василий Васильевич с воеводами тверскими начал град Углич окружать, силой своей совместно с подсобными полками князя Бориса Александровича пригнали сюда нежданно-негаданно из далекой Литвы братья князья Риполовские, да брат родной государыни князь Василий Ярославич Боровский. С ним же из Литвы прибежали и воеводы государевы, Князь Семен Боленский, Федор Басенок, князь Иван Стрига, Ивана Щера с братом Бобром, Юшка Драница, Русалка, Руно и многие другие из бояр и боярских детей были тут с полками из московских людей. Случилось это, когда княжи Иван с отцом и воеводами сидели за обеденной трапезой в хоромах убежавшего Шемякина-боярина. Поспешно войдя в покой, начальник княжей стражи объявил о прибытии князей и воевод из Литвы. «Зови! Зови сей же часят, радостно воскликнул Василий Васильевич. «Всех веди в раз!» Но звать было не надобно. двери распахнулись, и княжич Иван увидел и узнал широкоплечего, могучего старика с курчавой седой бородой. Это старший из братьев князь Иван Риполовский. Рядом с ним торопливо вбежал белокурый, совсем еще молодой князь Василий Ярославич. Других всех тоже узнал Иван но задержал невольно взгляд свой на воеводе Нижегородском юшки-дранице. Нравится Ивану лицо и глаза его. Особый человек этот дранится, светлый и печальный, ну иной какой-то, не как все прочие. Шумно вошли они все, смеясь и ликуя, но вдруг тревожно остановились и смолкли. Нельзя было сразу узнать великого князя, только ведая, что ослеплен Василий Васильевич и, видя рядом с ним княжича Ивана, признали они в седом старике с изуродованным лицом государя своего. «Будь здрав, государь!» — первым начал Иван Риполовский, но густой и низкий голос его задрожал и присекся. «Иван Иванович!» — крикнул Василий Васильевич, вскочив со скамьи. «Челом бьют обе княжи! Спас и сохранил еси сынов моих милых!» Он радостно плакал, и, шаря впереди себя руками, пошел на голос Риполовского — Тот не выдержал этого и, всхлипнув, как ребенок, бросился к Василию Васильевичу. Обнялись они, лыбезая друг друга. От волнения словно окаменел княжич Иван, стоит неподвижно, не отирая слез. А перед глазами его мелькают и Сергиева обитель, и побег Криполовским, и Муром, и встреча с Шемякой, и Углич, где впервые увидел он ослепленного отца. В единый миг все пронеслось перед ним со всеми подробностями. Очнулся княжич Иван, словно пробудился от тяжелого сна, и видит, веселеют у всех лица, а князь Иван Риполовский уже гудит. «Счастлив я с государь, что род твой, княжий, уберег. Помог нам Господь!» Обнимается и целуется с Василием Васильевичем Шурин его, князь Боровский. Прошла уже горечь первой встречи с государем, только один дранится, все еще стоит, и слезы бегут из его больших красивых глаз. Не выдержал почему-то этого княжич, обогнул стол, подбежал он к дранице, обнял его, заплакал и, поцеловав, пошел к Риполовскому, простиравшему к нему объятия. В конце трапезы развеселились все, и решено было требовать от Углича, чтобы отворили ворота они великому князю на полную его милость. «Войска у нас много прибыло», — говорит Василий Васильевич, — «и воеводы мои все опять под рукой моей». — Они отворят, — горячо воскликнул Василий Ярославич. то приступать и надо к ограду. Начались военные споры, но Василий Васильевич, видимо, полагаясь более на тверских воевод и переводя разговор на иные дела, заметил кратко. — О приступе будем думать, когда Борис Захарович укажет. — А ты, Василий, скажи, какие ковы кует для Руси король польской? — По что он тебя и прочих повелел Литве пропустить к себе, а после на Русь отослал? — Мыслю, — ответил Василий Ярославич, — корысть великая для Круля Польского — межусобие наше. Круль, как и татары, хочет, чтобы мы били друг друга, а поляки земли наши занимать будут. — Ведомо сие нам, — ответил Василий Васильевич. — Посему ныне Твери Москва в союзе, а князь Борис Даяс Яс заедин. — Дочь же князя Бориса Мария. «И сын мой Иван — обрученники ныне, и в полках моих есть полки брата моего Бориса Александровича». «Да благословит Господь союз сей!» — прогудел князь Иван Риполовский. «Я же, государь, поведаю тебе, что в самой Литве творится. Приверженцы папы и ксензы не только мы из ляхов, но и многие из литовцев за папу и за унию везде ратуют. Чины и службы получают знатные, да и менее богатые» а вотчины их неприкосновенны. А ныне и русских стали они сманивать тем же в ересь. Потянулись долгие разговоры о Литве и Польше, о Папе Римском, об Унии и прочем. Дела церковные переплетались со светскими и государственными. Скучно все это стало княжичу Ивану, но все же понял он, что поляки хотят Литву себе взять. «Куда же Литва-то сама хочет, к нам или к ним?» — спросил он усидевшего рядом с ним воеводы Бориса Захарича. — Не сразу ответил Бороздин княжичу. Удивил его вопрос отрока. — Вельми разумно ты мыслишь, — молвил он. — Только молитва-то, ведая, не едина, а из разных людей. Паны, литовские бояре, за Польшу и латыньство, а черный народ — за Русь и православие. Есть и от бояр и от боярских детей, которые за Русь, и даже вот как юшка дранится, князю московскому служат. Владыка Иона мне сказывал, произнес задумчиво Иван, что народ везде за Москву. Лучше всего простому народу за Москвой быть. Москву же сам Бог бережет. Почти неделя прошла, а полки Василия Васильевича, московские и тверские, все стоят еще под угличем. Крепко сидят угличане, не отворяют ворот великому князю, и на увещевание воевод отвечают дерзостью и насмешками. На глазах воевод угличане град свой укрепляют, новые городские стены возводят, будто только еще ждут прихода вражеского войска, а не стоит оно под самыми стенами углича. Наконец, дерзость свою до того довели, что и посады угличские сами зажигать стали, чтобы не давать прикрытия для осуждающих, а воевод ни тверских, ни московских совсем не хотят слушать. Вернулись воеводы к Василию Васильевичу, и сказал ему старший из борозденных, «Ничто не садеем мы с ними по-доброму. Глухи, як уаспиды, затыкают уши свои, не хотят и слушать речей государевых». Княже Иван нахмурил брови и ждал, что скажет отец. Всякий раз, когда он ждал ответа отца, боялся, что тот скажет не то, что ему самому хочется. Василий Васильевич, как всегда, думал долго, а на его слепом, будто окаменевшем лице нельзя было прочесть никаких мыслей и чувств. «Борис Захарович», — молвил, наконец подняв голову Василий Васильевич, «Я с, разумею так, пусть охотники из полков наших занимают посады углицкие». Игрожанам жечь их не дают, а которые зажечь успели, вели гасить. Я с так же мыслю, государь, — согласил своевода и добавил, а прежде того, бей челом государь-брату своему, Борис Александровичу, прислал бы он нам пушечника своего, Микулу Кречетникова. Сей пушечник таков в хитрости огненной стрельбы, что и среди немцев не обрести такого. Лицо княжича просветлело, и, не удержавшись, сказал он отцу — Вчера еще наш воевод Юшка Драница. Байл мне, что он не только к посадам, а и к самым городским стенам подойдет. Василий Васильевич улыбнулся, гордо поднял голову и сказал громко, «Пусть ныне же идут охотники с воеводой Драницей, а ты, Борис Захарович, посла отпусти к великому князю из своих тверичей». «Да повествует он, Борис Александровичу, слово мое, без тебя, брати, и малый град не отворится мне, зело крепок углич». И пушек у них много. Суди сам, братья, как быть? «Исполню, дней же приказ твой, государь», — ответил, кланяясь Борис Захарьевич. «Только хочу попытать тебя о воеводе-дранице. Не скороверен ли и не похваляется ли зря?» «Нет, юшка наш», — ответил Василь Васильевич, — «вельми хитер вратном деле и храбрости великой». Тата, воскликнул княже Чиван, — «вот юшка сам пришел». «Будь здрав, государь!» — молвил Дранец кланяясь всем. «Повели мне, государь, со своей сотней к ограду пойти. Хочу припоны ему чинить к укреплению тына круг башни». Юшка дранится, высокий статный человек с красивым лицом, в густой темной бороде, весело обводил всех большими серыми глазами, в глубине которых поблескивали какие-то искорки. Напоминали эти глаза княжичу Ивану, глаза отца». Когда тот, бывало, шутил и смеялся, но вдруг стало Ивану тоскливо и больно, когда он, обернувшись к слепому отцу, увидел, что тот, будто зрячий, улыбается, и говорит с довольной усмешкой Вот, Борис Захароч, Юшка-то у меня словно в душе прочел. И, обратясь к дранице, добавил Иди, твори по разумению своему, и помоги тебе Господь Бог. На другой день, как только рассвело, Княжич Иван выехал верхом вместе с воеводой Борисом Захаревичем в поле под Угличем. Стали они на холме, откуда смутно виднелись стены и башни града Углицкого. Чуть только заря загоралась. А над полем, словно туман, тянулась то серая, то белая мгла, ползла по снегам пятнами. — В такую зимнюю рань, — сказал княжичу Борис Захаревич, — особливо сон одолевает ночную стражу. По Пособие то ведаю. Как ночь-то не поспишь, врага поджидающе, Так под утро и глаза не глядят. Разразит тот гром, а и то заснешь. Не зря отранится то в такую рань пошел. Разумеет, и знает он, ратное дело-то. Воевода вдруг смолк, Вглядываясь в снежные поля сквозь мглу, И указывая на стены крепости, Быстро и взволнованно заговорил. «Гляди, гляди, Иваны! Справа! Там вот, возле башни!» Виж ползут подвое или доской прикрывшись. Иван, напрягая зрение, разобрал с трудом среди снега маленьких человечков почти у самого тына, вбитого у ворот башни. Они двигались, выставляя перед собой широкую доску. С другой же стороны, возле того же тына, уже собралась небольшая кучка таких же маленьких человечков, а посреди них трепетали едва заметные язычки пламени. Витни у них из просмоленной пакли, — проговорил дрожащим голосом воевода, — успеют ли ток мочеснокол зажечь? В этот миг густой дым повалил от тына, а на стенах града пошла суетня и беготня, замелькали лучники и прачники, метали стрелы и камни, потом дым выскочил в разных местах башни, и через некоторое время донесся до Ивана гром пушек и пищалей. «Успели, успели!» — весело закричал воевода. «Добрые вои!» Дрожа от волнения, княжич Иван видел, как гуще и гуще клубился дым, окутывая уже почти весь чистокол, а из него все длиннее и шире вырисовывались огненные языки, жадно облизывая бревна, вбитые в землю стаймя. Крепко стискивая в руках узду, княжич жадно следил за маленькими человечками которые снова, прикрываясь досками, бегом отступают от града, рассыпаясь по всему полю. Некоторые из них вдруг кувыркаются и падают, одни из них остаются лежать неподвижно, другие катаются или ползут по снегу. Многие воины подбегают к убитым и раненым, хватают и выносят их или волокут подальше, куда долететь не хватает силы ни у стрел, ни у камней. Но слава богу, ушли все и своих унесли», — сказал радостно Борис Захаревич. «А пушки да пещали их могут побить!» — крикнул с тоской княжич Иван. «Не бойся, Иване!» — утешал его воевода. «Пушки-то и пищали, добро бьют только по гущине войска. Когда оно на приступ идет, а дранится-то разумен, ведет своих, видишь как, словно горох рассыпал. Пушечникам приходится по двум, по трем человекам целить. Все едино, что комаров стрелами бить. Гляди, тын-то у ворот башни весь занялся, теперь его и тушить нельзя». Воды к нему не привезешь, а снегом огня не уймешь. Зело скор и храбро, ваш юшка. Тата любит его, заговорил Иван, не отрывая глаз от поля боя. Но его перебил Борис Захаревич. Хочешь, — Хочешь? крикнул он, загоревшись боевой страстью, поскачем к ним. Послушаем, что драница сам нам скажет. Они тронули с холма сразу крупной рысью а потом поскакали, радуясь, как пламя, увеличиваясь и разгораясь все больше и больше, приближается к стенам башни. Вот растворились ворота, оттуда выскочили маленькие человечки с топорами и ломами, и стали рубить и ломать то, что сами недавно строили. Вот бы борзо ударить на них сей часец конником, дабы и ворот затворить не поспели, — крикнул на скаку Борис Захарьевич. Проскакав с полверсты... Они встретили воинов, отступавших от града. Узнав Тверского воеводу и княжича Ивана, они поклонились и сказали печально: «Прогневали мы Господа. Воевода наш стрелой пробит в грудь». Застыл весь разу от горести княжич Иван не сказал ни единого слова и, забыв о времени, не знал, сколько ждали они воеводы, пока они принесли на широкой доске юшку драницу. Бледен был молодой воевода как мел, а в груди торчала большая толстая стрела. Из самострела была пущена и даже кольчугу пробила. Раненый медленно открыл глаза на приветствие Бориса Захарьевича и, узнав воеводу Тверского и княжича, улыбнулся тихой и горькой улыбкой. Потом, сделав усилие, сказал слабым голосом, «Башня-то у них, где мы тын сожгли». Вельмее ветха, на нее приступ ведите, а пушек она и вовсе не выдержит. Закрыл он глаза, помолчал и, взглянув на княжича, тихо молвил Скажи отцу, Иване, не так сталось, как я мыслил. На все воля Божия, прости меня, Господи. Он поднял руку, чтобы перекреститься, но рука, задрожав, упала, как плеть. Закрыл лицо руками воевода Борис Захарьевич, а воины заплакали, и полились слезы у княжича Ивана. Схлипнул он вдруг, но тот же, сдержав свои рыдания, молча поехал вслед за Борисом Захарьевичем. На третьи сутки прискакали к Угличу конники тверские, а за ними в тот же день на ямских лошадях примчались дровни с пушками и со всяким для огненной стрельбы припасом под начальством славного пушечника Микулы Кречетникова. Обрадовались ему воеводы Борис и Семен Бороздины, как светлому празднику. а Василий Васильевич того более. «Сам Бог послал мне столь милого брата, друга столь могучего!» — воскликнул он громко, и, обратясь к сыну, добавил «Век помни, Иване, услугу сию от тести своего!» «Повели государь совет держать молвил воевода Борис Захарьевич. «Надобно за ночь все изготовить, а на утро почнем к раду приступать». Совет длился самое малое время. Воеводы тотчас ушли, и княжич Иван, отпросившись у отца, пошел с ними в сопровождении Васюка. «Учись ратному делу Иваны», сказал Василий Васильевич. «А то бя, Борис Захарович, молю я, не оставь сына моего попечением, убери от всякой беды». Гребта моя, государь, о нем, как о сыне родном будет, — кланяясь, промолвил воевода. Когда же Васюк поцеловал руку Василия Васильевича, тот тихо шепнул ему «Храни его, Васюк!» «Как зеницу око хранить буду!» — так же тихо, — ответил Васюк, — Богом клянусь. Когда княжич Иван вышел во двор из светлой горницы Боярских хором, где остановились великий князь Василий Васильевич и воеводы, показалось ему, что кругом непроглядная тьма. Но немного спустя в этой тьме будто туман забелел снег на земле, а небо обозначилось темной синевой, среди которой рдели и словно золотыми ресницами мигали далекие звезды. Млечный путь жемчужной дорогой разостлался поперек ясного неба, будто колючей рукавицей мороз провел по щекам, и княжич зябко вздрогнул и потянулся, чувствуя за спиной под полушубком холодные струйки. Подвели к крыльцу лошадей, а вслед за тем где-то сбоку четко застучали копыта, поскрипывая в твердом снегу. Иконная стража темным пятном вынырнула из захором и тоже стала у крыльца. Воеводы молча садились на коней, позевывали, быстро крестя рот. Васюк помог Ивану вскочить на горячего рослого жеребца. Потом старик сам, только дотронувшись рукой до своего коня, сразу оказался в седле, будто взлетел вверх. Когда пошли малой рысью, Иван слышал, как Борис Захарьевич кому-то приказал. Вот туды в бор вели в сотню плотников и рубленников с топорами. Токма сей же часец немедля прогудел голос тверского пушечника Микулы, а еще кузнецов десятка два. Половина конников из стражи рассыпалась в разные стороны, и всадники один за другим исчезли среди белесого сумрака ночи. Воеводы ехали шагом. «Вишь, Иване», — сказал Борис Захаревич, — «ночь-то какая!» Добрые такие ночи для ратного дела. Будто и все видать, да и не видать ничего. Трепещет вот цвет ночной, а отъедет конник от тебя на десять шагов и будто потонет. Помнишь, как на рассвете дранится царство ему небесное тын у башни сожег? К самой башне он подошел, а угличане и не подозрели. «Жалко мне Юшку!» — тихо молвил Иван и задумался. Второй раз видит он смерть. Первый раз по дороге к Сергиевой обители, когда Васюк заколол волка, а зверь, умирая, прямо в глаза ему посмотрел. И теперь вот, недавно совсем, умер перед ним храбрый и красивый Литвин. Жалость снова поднялась в его сердце, стала досадно и горько. «По что, Васюк, люди умирают?» Неожиданно спросил он своего дядьку, ехавшего рядом, «По что Бог так устроил?». Васюк, смущенный и даже слегка напуганный неожиданными, а, может быть, и греховными мыслями княжича, медлил с ответом, не зная, что сказать. Иван нетерпеливо ждал и дважды повторил свой вопрос. Вдруг слабо долетевший до него стук топоров и заблестевшие в бару огоньки Обратили его мысли совсем в иную сторону. «Плотники там?» — спросил он Васюка. «Плотники, Иване, плотники!» — быстро ответил тот, радуясь, что разговор перешел на знакомые и понятные ему. «Туры до да пороки там рубят!» «Ну-ка, Иване, подгони конята. то Видишь, воеводы, насколько вперед нас уехали!» Когда княжич Иван вслед за воеводами въехал в кондовый бор из столетних великанов, Стук топоров загудел и зазвенел со всех сторон. То здесь, то там, то и дело раздавался короткий сухой треск, и вслед за тем после краткого затишья слышался глухой шум и шорох огромной лесины, ломающей сучья соседних деревьев. Иногда Иван близко видел в темной прогалине бора, при свете полыхавшего костра, как могучая лохматая ель, дрогнув вся и на миг застыв неподвижно, вдруг начинала медленно крениться на бок и затем стремительно падало. Тотчас же около поверженного лесного богатыря мелкой дробью начинали стучать топоры, обрубая ветви и сучья, и тут на глазах из живого красивого дерева получалось длинное бревно с вязкой и крепкой древесиной. Кузнецы оковывали его камлевый конец железными обручами, вбивали на поверхности среза толстые железные клинья и скобы, делая таким образом голову тяжелого тарана. Потом подвешивали его внутри башни с крышей и стенными щитами, прикрывавшими воинов во время приступа от стрел и камней, от кипящей смолы и воды, низвергавшихся со стен осажденного града. Бревна-то окованы, Иване. На ремнях али на веревках к стропилам пороки вяжут их. — А порок-то, как башни, в один ярус, — сказал Васюк. Прикатывают его к самым воротам, аль к стенам, и бьют их денно и ночно. «А как бьют?» — спросил Иван. «Вон стоят внутри порока, и как язык у большого колокола бревно раскачивают. Раскачивают, раскачивают, до да комлем со всей силы в ворота и вдарят, и бьют, пока ворота не рухнут». «А туры?» — спросил Иван. «Туры похитрее будут», — ответил Васюк. «Да вон глянь на полянку. Вишь, башня там уж и сделана на три яруса. Башня сия и есть тур». «Подъедем к ней, сам увидишь». На полянке при свете трех костров возвышалась крепкая башня из тяжелых бревен на огромных широких полозьях, чтобы не вязла она и могла передвигаться по снегу. На площадке верхнего яруса бревенчатые стены, а в них прорублены бойницы для пушек. Вот подкатят много таких туров к стенам града, будто его новой стеной деревянная опояшут, да и с пушек и бьют в него». Не заметил Иван, наблюдая за работой плотников и кузнецов, как посветлел бор, будто реже он стал, а из темных туманных холмов, каких-то все ясней и отчетливее выступают теперь засыпанные снегом и покрытые инием сосны и ели. Пылающие костры меркнут, превращаются в груду рдеющих углей, над которыми еще бьются блестящие язычки прозрачного пламени, но они не дают уж никакого света. Княжич, где? услышали крики Иван и Васюк. Где туточки, княжич? Здесь а отозвался Васюк. «Гони сюда. По что тебе, княжич Надобин? Воеводы кличут, Наскаку еще закричал конник. «Гони за мной. Иван и Васюк погнали коней навстречу коннику. Зачел собой-то, спросил Иван, подскакивая к коннику. Нету -те. А скоро должно труба заиграет. Токма «То воеводы ждут, ответил конник, снимая шапку и кланяясь. Иван погнал коня во всю прыть следом за поскакавшим конником. Мчатся кони. Деревья мелькают кругом, развертывая и свертывая ряды, а впереди бор все рядеет и рядеет. Вот сразу будто разбеглись в стороны сосны и ели, и княжич Иван на коне своем выскочил на широкий простор. Видно, впереди снежные поля пустые, а среди них стены и башни Углицкого града. Повернул конник вправо вдоль опушки бора, повернул и Васюк с княжичем. И увидел Иван среди густого подлеска, в зелени молодых пушистых сосенок и елочек, плечи и головы воевод, и сразу узнал Бориса Захарьевича и Микулу Кречетникова. Сидя на конях своих, они о чем-то горячо беседовали, указывая руками на град и на окрестности. — Воеводы приступ готовят, вишь места указуют, — кликнул Васюк к княжичу. Сильнее и ярче разгораются долгие зимние зори, багровя полнеба. И вот уж и бледнеть, и золотиться начали, а воеводы все ждут. Со всех сторон скачут к ним конники, вести доносят, как и где размещаются полки, сколько туров и пороков наряжено, и где они находятся. Воеводы дают новые указания, и конники снова скачут туда, откуда прибыли. Княжечий Иван волнуется все больше и больше — Но этого никто не замечает. Все кругом напряженно вглядываются в даль, где виднеется углич, на стенах которого непрестанно снует теперь множество людей. — Вы знали, что приступ готовим, — сказал Борис Захарьевич, обращаясь к Речетникову. — А у тебя Микула не все еще готова. Микула Кречетников сдвинул брови и ответил почтительно, но твердо. — Поспешишь, Борис Захарч». — Людей насмешишь. Вот как установят пушки на главных турах, так и начинай с Богом. В это время пригнал конник из сбора и что-то сказал Кричетникову. Тот улыбнулся и, обратясь к Бороздину, крикнул. — Ну, теперь, Борис Захарыч, все в Божьей и твоей воле. Боевода дал знак трубачу. Запела, залилась труба к приступу. Запели трубы дальше и дальше, перекликаясь, как петухи на заре. И со всех сторон, подняв знамена, двинулись конные и пешие воины, стали из разных мест бора выкатываться туры и пороки, направляясь к стенам Углича и сближаясь друг с другом. С жадностью и трепетом смотрит Иван, как медленно передвигаясь, туры и конные и пешие люди кольцом окружают город. Вот блеснули огоньки из крепостных стен в разных местах, выбросив вперед круглые дымки, которые расползаются на морозе клубами темнее и золотясь в лучах зари. «Пушки, Васюк!» — крикнул Иван, но долетевший грохот пушечных выстрелов заглушил его слова. Трепеща всем телом от волнения, он, не отрывая глаз от стен, двинулся за воеводами вперед. Снова и снова гремели пушки, но осаждавшие шли, не отвечая на выстрелы. «Они, Иване!» «Не должны ведать, — громко сказал Борис Захарьевич, обращаясь к Ивану, — что есть у нас пушки. Вратной хитрости, но и главное дело — расплох. Помни, Иване, малое, нежданное, нечаянное, сильнее большого, да ведомого». Ближе и ближе, вслед за наступающими войсками, подъезжал Иван с воеводами к Угличу. Все виднее и виднее становится, что на стенах там делается. Видит Иван кипящие котлы... Белый пар поднимается вверх, мешаясь с пушечным дымом. Он различает груды камней и бревен, что лежат выше бойниц. Из бойниц выглядывают широкие жерла, выбрасывающие все чаще и чаще огонь и дым. Вдруг Микула Кречетников ударил железными шпорами в бока коня своего и поскакал, крикнув воеводе, «Мой час настал, Борис Захарович!» С Богом отозвался воевода и остановил своего коня и все подручные его остановились рядом с ним. Иван видел, как пушечник Микула приближается к полкам, а около него с десяток конников. — То вестники его скачут с ним, — поясняет Васюк княжичу. — А по что Микула погнал к войску? — спросил Иван. — Сей часец узришь, княже, — ответил Васюк, впиваясь жадными взглядами в ряды передвигающихся войск и тур. Те и другие, продолжая суживать кольцо, приближались к к самому городу. Было что-то томительное в этом медленном приближении, и слышал Иван, как кровь стучит у него в ушах, будто бьет молоточками, а сердце замирает от страха. Вдруг из кольца Тур выкатились одноярусные пороки, и словно живые поползли к стенам и городским воротам. Слышит Иван, поднялись крики на городских стенах, забегали пущи и засуетились на них воины, чаще бьют пушки, Но пороки медленно, как черепахи, подползают все ближе и ближе к Угличу. Некоторые из них уж ткнулись в стены и в ворота. Льют на них сверху кипяток и кипящую смолу. Камни и бревна с грохотом ударяют по крышам и щитам пороков. Но сквозь гул и шум ясно слышны размеренные, глухие, но могучие удары таранов. Иван вздрогнул и вцепился рукой в гриву коня. Один из пороков, облитый горящей смолой, запылал, как просмаленный Витя не спакли. Воины один за другим выскакивают из башни, бегут, некоторые падают, сверху их поражают из луков, самострелов и прощей. Сердце Ивана сжимается. Он готов кричать, скакать сам на помощь. Ему досадно, что другие воины не помогают бегущим. Но не успевает он обдумать все и понять, как медленно приближающееся кольцо туров Сразу в нескольких местах окутывается дымом, потом доносится грохот пушек, а на стенах падают люди. Иван снова дрожит всем телом, не отрывая глаз от непонятных ему передвижений своих и неприятельских воинов у Стенграда. Утро стоит морозное, безветренное, и дым темной тучи лежит на самом городе и вокруг него. Среди грома пушек, грохота камней, бревен, криков людей и ржания коней, Иван все же слышит, будто равномерное биение огромного сердца, могучие удары таранов в ворота и в стены. Багровым шаром поднялось уже солнце над Бором, но не стало от этого лучше видно. Какой-то мглой заслано все вокруг Углича. — Мыслю, они еще пороки наши зажгли, — сказал Ивану Увасек. — Видишь, как обволокло кругом, как туманом от дыма-то. Иван, устав от всех волнений, сидел в седле неподвижно, но мысли становились у него яснее и яснее. — Ничто, — ответил княжич, спокойно и веско, — слышу я, как пороки бьют все и бьют, не могут угличане отогнать их. Княжич замолчал, взглянул на воеводу Бориса Захаровича. Тот, выпрямившись в седле, слушал что-то весьма напряженно. Княжич вопросительно взглянул на него и, поймав его взгляд, спросил, «Что там еще, Борис Захарович? Пороки-то наши, видать, хорошо бьют!» Воевода ласково улыбнулся и молвил, «Ты скорометлив!» И правильно уразумел, что пороки крепко бьют и что сие в пользу нам. Слышу я еще, что пушки их не ослабли, а наши же токмо в силу входят. Подождем мало времени, а там прикажу лестницы к ограду со всех сторон приставлять, почнем приступать». Воевода оборвал свою речь и стал все напряженнее прислушиваться. «Не бьют боли углицкие-то пушки!» — воскликнул он и, прислушавшись, добавил, «и наши, и Ваня, перестают помалу». Солнце уже взошло высоко, радостно сияя в небе и сверкая по снегу блестками и разноцветными искрами, как летом искрится оно в каплях росы. Вместе с блеском этим тишь устанавливается». Смолкают пушки, затихли крики и грохот, а потянувший ветерок быстро развеял пороховой дым, и только догорающие пороки дымят в трех местах, и сизые стройки дыма от них тянутся вдоль стен, словно облизывают их. И вот в тишине этой вдруг заскрипели ворота, лязгая железными засовами и цепями, и одни за другими отворились во всех башнях. Вышли из главных ворот попы с крестами и хоругвями, а с ними почетные горожане. «Слава тебе, Господи!» — воскликнул Борис Захаревич. «Отдал Господь Углич нам в руки без великие крови!» Быстро погнал он навстречу попам. Поскакали за ним и все, кто около него был. Остановились у самого крестного хода. Угличане же, кланя и земно, били челом великому князю Василию Васильевичу от всего Углича, дабы сотворил он милость». Милости просим, вопили они, да простит Государь вину нашу перед Ним. Допусти да воевода нас пред лицо Государя.